На четвертый день пути Иуда обнаруживает, что Рэбис, которым он проигран, идет по его следу. Слухи распространяются с ошеломляющей скоростью, поэтому Иуда снова поворачивает на юг, поближе к Тресине, где зима остановила стройку, и там в ущелье находит бандитский город. Равнины внезапно оказались переполнены ими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 Игрок выпускает стайку кинжальных голубей, которые бросаются на Билла и принимаются рвать его когтями. Но тот с невиданной для Иуды скоростью, часовой пружинные механизмы перезаряжают его орудийную руку, стреляет, и птицы разорваны в клочья. Перья кружатся в воздухе, а Маруахмец уже лежит мертвый в луже крови. Дальше Иуда бежит с масляным билом. Он не делает големов, стараясь стряхнуть воспоминания о копье руках и железной дороге. Но в разбойнике он ощущает ту же жажду приблизиться к ней, что и в себе самому. Однако страсть бандита не столь сложна, как его собственная, и потому и она кажется более чистой. В глубине души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 Начинает помахивать хвостом. Его компаньон ему не нравится. Однако Иуда не расстается с масляным Биллом, да и сам становится похож на бандита в своем пыльнике. Однажды даже меняет своего мула на краденую лошадь, ведь в одиночку Билл никогда не уйдет от дороги прочь. Они бродят по замерзшим холмам. Бил то и дело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 Хочет взорвать мост, пока поезд едет по нему. Он хочет объявить военное действие. Тупая простота плана поражает Иуду почти до восторга. Мосту прохода серебряная кишка, говорит масляный билл, чертя по грязи. «Чертова штука! Больше стоярдов в длину! Мы спрячемся под ним»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 но неясной добродетели. Иуда еще чувствует себя независимым от него, но чувствует, как тот гложет его изнутри. Он не хочет принимать участие в планах Билла, но не может одолеть бандита, а потому все время изображает безразличие, даже когда они крадут порох и возвращаются через серебряную кишку мимо зимних кактусов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 патруль оставил у моста охрану. Иуда смотрит на охранников с презрением. Разношерстная команда производит далеко не тот эффект, что милиция Нью-Кробизона. Это простые добровольцы, отличающиеся от прочих бродяг и искателей удачи только оружием и поясами цветов ТЖТ. Одни понятия не имеют, как догнать масляного билла, да и желания такого не испытывают.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 Наблюдают. Думает Иуда. Они наверняка знают, что-то будет. Не в силах ничего с собой поделать, Иуда вспоминает копье руков и их бесполезное сопротивление. Он спокоен, но честь сомнения гложет его, а странное создание внутри него — не совесть, но добродетель,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 Он понимает, что ничего страшного не произошло. Никто не умер и вряд ли умрет. Буравчик-то крохотный. Местные получили свой урок, а о сопротивлении Ангарии никто и не вспомнит. Но страх, который внезапная вспышка насилия поселила в ее душе, не проходит, и Уда отчасти рад этому, потому что теперь он, может быть, сумеет уговорить девушку поехать с ним.